Глава двадцатая. Владислав Громов. Вы, те, кто сегодня, будучи пока курсантами Академии, показали наилучшие результаты в подготовке к войне. Именно вас я выбрал для прохождения итоговой тренировки по зачистке мира мертвых. По результатам этого испытания будет выставлена итоговая оценка, и те, кто достойно с ним справятся, вернутся в свои миры, чтобы готовить других разумных, исходя из собственного реального опыта, а не только теории. Я горжусь всеми вами и каждым в отдельности. Вы смогли, вы совсем справились. Вы лучшие из всех жителей многочисленных миров грозди Творца. Каждый из вас по праву носит знак Академии — голову Волка. Так будьте подобны ему. Безжалостно рвите врагов, что сумеют угрожать вашим мирам. Но не забывайте, что сила Волка в его стае. Следуйте за своими офицерами, и да помогут нам боги. Глядя на то, как ровны ряды моих курсантов — ходят в открывшиеся порталы, я испытывал огромную радость. Но и, что греха таить, тревогу. Мои невесты встали во главе отрядов, взяв под командование по 200-300 разумных. Для них это тоже будет испытание, но умение руководить. Надеюсь, месяцы тренировок не прошли даром. Как и всегда, перед очередной моей авантюрой события понеслись вскач резвыми конями. Моего внимания требовало куча дел, которые я запланировал, но до которых все никак не доходили руки. С появлением Дмитрия в Академии прошло уже больше трех месяцев, и только сейчас все было готово для перемещения в его мир. Многое было проделано за прошедшие месяцы, но еще больше предстояло сделать. Сейчас же мы отправлялись в мир, захваченный системой, чтобы стать сильнее и воткнуть нож в спину пожирателям. Я все-таки построил наше родовое гнездо. Очень трудно было подобрать для него место, сокрытое от любых глаз. Не один день я провел, летая по миру, и выисквили такое. И, наконец, нашел, глубоко в горах, в области, вечно закрытой эфирным туманом, куда даже мое зрение не могло проникнуть. Снаружи все казалось обычным, и я бы даже не заметил его, если бы устав не решил приземлиться. Каково же было мое удивление, когда, спустившись вниз, я увидел совсем иную картину. В кольце гор обнаружилась долина, скрытая ото всех, небольшое озеро с кристальной водой, зеленые деревья и абсолютно неагрессивная живность. Оно было идеальным. Вопросами сохранения секретности и стройки занялась Селена. Я все-таки договорился с гномами, и уж каких усилий мне стоило перевести все строительные материалы их самих, при этом борясь желанием пустить всех после стройки в расход. Безопасность — наше все, и рисковать было нельзя. Но позже я решил этот вопрос проще. Забрал их души в царство Нави и продержал их там ровно столько, чтобы память обо всех днях, посвященных стройке, стерлась, после чего вернул их обратно, щедро наградив. Их жалобы на провалы в памяти мы дружно списали на неуемное потребление гномьего поэла, что отшибало память почище Нави. Знаю, пробовал. А легенду, объясняющую, за что конкретным заплатили, придумала Селена. Я в это не вникал. Активировав артефакты переноса, я раздал их всем родичам, строго наказав никогда их не снимать. В случае чего они сами все сделают, сработав автоматически. Над ними, кстати, пришлось долго колдовать и с но вроде все получилось. К слову, ему и его близким я тоже дал такие. Все-таки они для меня давно стали членами семьи, хоть и не носили фамилию Громов. В самой академии после бурных обсуждений и споров были построены развлекательные места для учащихся. Магазины, казино и даже веселый дом, в котором иногда подрабатывали даже курсантки, не особо обремененные моральными принципами. Личности их, естественно, скрывались, хотя некоторые этим даже бравировали. Еще я ввел систему баллов, которые выполняли функцию валюты в Академии. Совместно с Озаму и вампиршей Акантой, которая явно неровно дышала к моему другу, мы разработали систему поощрения курсантов, за которые эти баллы и начислялись. На них можно было купить все, начиная от выпивки и праздничного обеда и заканчивая выходом за пределы Академии. Правда, цена за последние была огромной. При этом, естественно, администрация не несла никакой ответственности за жизнь и здоровье курсанта, покидающего стены Академии. Но, несмотря на это, желающие вдохнуть воздуха свободы находились. Но я, конечно же, этому не препятствовал. Еще вспомнив фильм о Гарри поттере я тупо сплагиатил из него игру в квиддич, назвав ее «Перумова свара». Правда, в нашей версии курсанты летали не на метлах, а кто на чем, караст Кто-то использовал эфир, а кто-то артефакты и ворота для мяча были по одни на каждую команду. Учитывая скорости, на которых летал мяч, это было оправдано. При этом магией и щитами пользоваться было нельзя, а вот пинать друг друга — за милое дело. Основным оружием при этом была большая дубинка, заряженная молнией, удар которой по телу вызывал шок и временный паралич. Идея была встречена с полным восторгом, и место для игры было оборудовано буквально за неделю. Теперь часто в столовой можно было слышать споры по поводу тактики и цветистые предположения, кто кого нагнет в следующей игре. Признаюсь, я и сам выделял немного времени, чтобы поприсутствовать на играх. Да что там говорить, мне жутко хотелось в них поучаствовать. Но ни в какую команду меня не брали, считая, что это нечестно. Гады они, что еще сказать. Параллельно с обустройством Академии я занялся формированием штаба будущей армии. Генерал Лю Джен с радостью принял мое предложение присоединиться к решающей битве и временно перебраться в Академию. Бравый вояка, привыкший жить в постоянном напряжении, в мирное время откровенно маялся бездельем, а тут выпал такой шанс повоевать. С нашим же генералами все обстояло несколько сложнее. Если Багрянин сразу согласился, то Щербатов долго не мог поверить в происходящее. Пришлось устраивать ему отдельную экскурсию по Академии, и дать возможность лично пообщаться с курсантами и преподавателями. Только после этого, немного остыв от впечатлений, он согласился возглавить мой штаб и, собственно, всю будущую армию. Набор офицеров, как и распределение их ролей, я полностью отдал им на откуп. Все-таки знать, на что способны твои союзники, было жизненно необходимо. Объединившись, эти трое развили кипучую деятельность, которую я, естественно, не вмешивался. Штаб разумных формировался быстро, и они уже начали проводить учения и отрабатывали взаимодействие разных родов войск. В этом помощь Лю оказалась бесценной, так как он уже делал это и имел опыт как командования различными разумными, так и битвы с пожирателями. Я же был ударной силой и сразу отвертелся от перспективы втянуть меня в обсуждение подробностей и стратегии и тактики. Безапелляционно я донес до них основную мысль, Просто скажите, где встать и куда бить, остальное сами. Ну, не стратег, я ни разу, а скорее оружие апокалипсиса. Да и в команде не привык играть, больше надеясь на себя. И, в принципе, командовать обычными магами я не собирался. Моя ударная сила будет состоять из богов разных миров, и они, естественно, не согласились бы подчиняться тем, кого считали слабее себя. Поэтому роль их командира пришлось взять на себя. Но пока это все было только в планах потому как под моим началом богов пока не было, не считая Аштар, которая еще не набрала необходимой мощи, и Нордра что недалеко ушел по от маленькой богини. В общем, в итоге имеем пару богов-коллег и одного не самого умного стратега. Выглядит пока моя ударная сила, откровенно говоря, жалко, но, надеюсь, скоро ситуация изменится. Так, что еще? Софиэль достроила храм имени меня. К делу она приступила с размахом, От грохов величественное здание, от которого реально захватывало дух. До самого открытия она меня в него не пускала, готовый сюрприз. И он удался. Посетив храм впервые, я ощутил, как на меня накатила непонятная робость. В центре огромного зала возвышалась моя статуя, достигшая пяти метров в высоту. Изображен я был в своем боевом облачении, а взгляд, казалось, пристально следил за каждым входящим, проникая в самую душу. На вершине посоха горел синим цветом камень, буквально раздувавшись от эфира, который я в него влил. От него исходили волны покоя, умиротворения, и непроизвольно возникало желание задержаться в храме подольше. Остальные постаменты были пока пусты, но, уверен, это ненадолго. В общем, благословил я это место, и в него уже потянулись первые верующие. Хотя мне иногда казалось, что не в храм они ходят, а посмотреть на красавицу Софиэль. Но это мелочи, ходят, и ладно. Главное, что приток благодати увеличился. Остальное неважно. Тем более от меня к ней тоже шел поток, соответственно, чем больше веры, тем и она становилась сильнее. Тут выгода была обоюдной. Мелкая богиня, кстати, вместе со всеми в мир мертвых не пошла. Набрав кучу артефактов, она отправилась в свой бывший мир, дорогу, к которому наконец-то вспомнила. Там, по ее словам, находился источник, способный вернуть ей и память, и силы. Поцеловав всех на прощание — и, пустив скупую слезу, она отправился неизвестно куда. Едва уговорил ее взять с собой Бурана. К тому времени они помирились, и хоть конь по-прежнему испытывал особое расположение к Нике, Саштар тоже вполне ладил. Боец он знатный и сможет вытащить ее из любой передряги. К тому же наша с ним связь была намного сильнее, чем со всеми остальными. Так что его зов пробьется сквозь любое расстояние, и мне хватит мгновения, чтобы прийти к ним на помощь. Терять Аштар, впрочем, как любую другую из своих невест, я не был намерен, как и не собирался и полагаться на волю случая. Тема с сестрой так и не была решена. На все мои вопросы она включала маленькую девочку и делала непонимающее лицо. Но я-то знал и видел, что она что-то скрывает, и мне это жутко не нравилось. Сердцем я понимал, что, возможно, мои подозрения беспочвены, Но холодный рассудок упорно твердил, что эту тайну необходимо раскрыть, и чем скорее, тем лучше. Ее прыжки из состояния взрослой девушки в ребенка меня уже порядком достали. Еще и с родителями я так и не разобрался, но каждый раз, отвлекаясь на насущные проблемы, я забывал об этом. Что ж, в очередной раз поставлю в памяти жирную галку. По возвращении домой я займусь этим в первую очередь. Кстати, предки еще месяц жили в гостинице таскаясь по знакомым. Но после моего заявления в дворянский приказ прием им был оказан самый холодный. Говорят, они даже пытались попасть на прием к императрице, но получили категоричный отказ без объяснения причины. Хотя чего тут объяснять? Громовы интересны всем. Митрухины — никому. Даже их чудесное воскрешение из мертвых интересовало разве только следователей из тайного сыска. И то постольку, поскольку. Особо никто не испытывал желания копаться в давно забытых делах ведь папаша взял фамилию жены, став вместо Громова Митрохиным. Представители мелкого дворянского рода из Рязани никого не интересовали и вызывали лишь раздражение своей назойливостью. Наконец, поняв, что в столице им, мягко говоря, не рады, они опять исчезли с горизонта. Хорошо хоть больше не пытались настаивать на встрече, но чувство это затишье ненадолго, и они еще дадут о себе знать. Слишком уж легко они отказались от своих планов, какие бы они у них ни были. В банальное желание воссоединиться с семьёй я не верил. Там, куда сунула свой длинный нос Заряна, никогда ничего не будет просто и очевидно. Кстати, с этой ведущей, чую, предстоит у меня встреча и разговор по душам. Слишком уж часто она стала вмешиваться в мою жизнь. Видимо, наш прошлый конфликт её ничему не научил. Значит, надо будет окончательно расставить все точки. Не поймёт — укорочу на голову. Хватит терпеть её замашки и крысину и возню за спиной. Да и Святогор с ней — два сапога пара. Уверен, он тоже влезет в разборки, и это очень плохо. Оставлять Буян без воевода я не хотел, но трепку им задать надо, чтобы раз и навсегда выбить из их голов желание вмешиваться в мои дела без спроса. Вселенной весело получилось. Если остальным моим девушкам пришлось окончить курсы, чтобы стать лейтенантами, то эльфейка, некогда занимавшая должность главы тайной канцелярии, к всеобщему изумлению уже имела солидное воинское звание. Генерал-аншеф. Но на вручении званий, совмещенном с распределением по родам войск, видящих и владеющих, состоявшимся перед отправкой в мир мертвых, мои красавицы выглядели просто божественно. Форму для них я банально скопировал из своего мира, черная с золотыми погонами и голубыми просветами, только вместо звездочек использовал морду волка. Так вот, мало того, что новая форма сидела на моих девушках как влитая, будоража мое и явно не только мое воображение. Еще и Селена, надев полный комплект своих наград, вообще произвела фурор на всех, кроме Гонтуса и Джена. Они-то ее знали еще в другом мире. Тем не менее, сияние ее наград легко могло ослепить, а наши генералы так вообще выпали в осадок. Причем обычных показных бирюлек там не было. Все сплошь боевые. Признаюсь к своему студу, даже я как-то подзабыл, что моя жена — боевой офицер, прошедши не одну битву, и теперь, глядя на нее, меня переполняло чувство гордости за то, что меня полюбила такая девушка. Сюрпризом стало то, что по совокупности наград я был полковником, и совместным решением мне присвоили звание генерал-майора. пришлось также нацеплять на грудь награды и блистать, подобно новогодней елке, да еще заставили речь толкать. Но я видел, как блестели глаза моих девушек и как они облизывали свои губки, восхищенно глядя на меня. Приятно, что уж говорить. Бенедикт и Сабрина легко влились в общество магов. Правда, жить в корпусе они все-таки отказались. Пришлось им строить отдельный дом с большой мастерской, но это было мне на руку, потому как Бен никаких тайн из своего мастерства не делал, и его оружие сразу стало пользоваться бешеным спросом среди курсантов. Объединившись с Гоблином, мастером алхимии, они стали творить удивительные вещи. Их работа заинтересовала всех настолько, что к нему зачистили как учителя, так и учащиеся. Пришлось вводить новый предмет, артефактное оружие, и делать его факультативным. Правда, когда Бен понял, что я в его сестре, как к новой жене, не заинтересован, быстро переключил свое внимание на другого парня с земли, и, похоже, у них все идет к свадьбе. Что ж, я был откровенно рад за них. Заслужили. Очень порадовал Дима. И из нелюдимого парня он по возвращению из нашей прогулки по лесу стал настоящей душой любой компании. Часто его можно было видеть гуляющим с Вестой и еще парой девушек. Но в основном он проводил время или у алхимиков, или в учебной лаборатории, безропотно отдав себя на растерзание нашим научникам. Под давлением теоретиков мне пришлось поделиться с ними своими выводами насчет черного кристалла. Это породило у них ряд теорий, которые они немедленно принялись применять на практике. В результате уровни к нашему попаданцу потекли рекой, И он вроде был доволен. А вот свою задумку о том, чтобы изменить полярность кристаллов, я никому не раскрыл. Не нужно им знать о всех моих планах. Кто его знает, как все обернется? Да и доверия к Диме, вопреки его идеальному поведению, у меня не было. Иногда я ловил на себе его задумчивый взгляд, вызывающий у меня столько желаний вытащить из него душу и хорошенько так с ним пообщаться. Решив для себя, что, возможно, он засланный казачок, я прицепил к нему следящее плетение — и на время забыл о нем, тем более его быстро оккупировали наши военные, совместно с ним разрабатывая план по захвату его мира и полной очистке от зомби. Необходимо было правильно разделить группы курсантов, чтобы максимально охватить всю планету. Ну и, конечно, Валя. Ее слияние с телом демоницы было очень болезненным, и я три дня, по сути, не отходил от нее, поддерживая эфиром. Душа, прежде не знавшая эфира и вдруг получившая его, Всячески сопротивлялась изменениям. В какой-то момент она даже начала распадаться. Тело, хоть и очищенное от демонической составляющей, все равно не хотело принимать благодать, поэтому приходилось довольствоваться обычным эфиром, что, безусловно, затягивало процесс. И этот бесконечно сводящий с ума крик боли. Но так было нужно. Приживался отдельно каждый нерв, каждая мышца. Душа, отвыкнув от бремени физического тела, не хотела вновь его обретать. За эти дни я почернел от усталости, но мы справились. Смогли — сделали. Когда Валя открыла глаза, сделав первый самостоятельный вздох, я едва не прослезился. Конечно, странно было видеть Лилит и понимать, что это моя Валя, но я привыкнул. Я опасался, что мои невесты начнут ревновать, но этого, к счастью, не произошло. Они все знали и ее историю тоже, поэтому искренне радовались, что она обрела тело. Потом были недели учебы, Ей пришлось заново учиться ходить, разговаривать. Тело не особо слушалось ее, поэтому нужен был адаптационный период. Чуть позже я обещал перевести сюда Алену и сделать ее магом. Насколько я знал, семья она так и не завела, все так жила одна. Насчет возобновления отношений с ней я не думал. А вот в качестве преподавателя можно было использовать ее опыт. Да и Вали будет спокойнее, когда сестра будет рядом. Рожи демонов, когда ее видели я никогда не забуду. Сначала те хренев склонились в глубоком поклоне, и только потом до них дошло, что это не Лилит. Один из них тут же рванул докладывать об увиденном Люциферу. Представляю, какой в аду начнется переполох от этого известия. А я поручил Валю нашим лекарям, которые поместили ее в магический изолятор. Душе надо было привыкнуть к огромному источнику, в противном случае спонтанные всплески могли просто разнести все вокруг. Контролировать эфиры я учил лично Гонтус по моей просьбе. Поэтому я за нее не переживал. И да, пока между нами ничего не было. Ей надо было привыкнуть к телу и научиться контролировать эмоции. В общем, обращение, как с ребенком, у которого в руках граната, вежливо, ласково и очень терпеливо. Я смотрел на курсантов, исчезающих в портале. Мои красавицы, подавая пример, шагнули в него первыми, показывая всем, что бояться нечего. Но правильно, чего им бояться, если мы уже успели там побывать, проведя в мире системы пару часов, проверяясь, сможем ли сопротивляться ее влиянию. Как оказалось, можем, но об этом потом. Задание всех было предельно простым — собрать кристаллы и зачистить мир от зомби, ну и поиск основного, естественно. Дима уходил в родной мир в компании Весты и еще пары подружек, чьи имена я так и не запомнил. Его по моему приказу присоединили к отряду Селены, которая и возглавляла, собственно, саму операцию. Наш штаб перемещался туда в полном составе, но в основном в качестве наблюдателей. Их задачей было выработать дальнейшую стратегию и отработать взаимодействие между войсками. Пусть сейчас это были малые группы, но за большими дело не станет. Разницы-то особой нет, главное, нужно наладить связь и выявить толковых офицеров, четко выполняющих приказы. Селена же будет руководить всеми войсками, полагаясь лишь на свой опыт. Я, как всегда, шел один, потому как задачи у меня были особые. Нет, на первом месте, конечно же, стоял кристалл, но, думаю, его обнаружат и без меня. Я же хотел отследить, куда утекает энергия от поглощенных душ этого мира. Расположение мира пожирателей я и так знал, но надо было проверить, один ли он такой или есть еще. Необходимо было вычислить все норы, куда они могли скрыться и по возможности перекрыть их. Поэтому я и иду один, чтобы никому не мешать, но ну и чтобы никто не мешал мне. Естественно... Я ничего не оставлял на самотек, и мои невесты все находились со мной на связи, и в случае опасности я их с того света вытащу. и Это вовсе не фигурально, я это уже проделывал. Но это крайний случай. В конце концов, хватит контролировать каждый их шаг, иначе ничему не научатся. Пора уже думать не только о себе, но и об окружающих. Попробовать себя в стрессовой ситуации и принять решение, от которого будет зависеть не только твоя жизнь, но и жизнь других разумных. У каждого из участников похода было пространственное кольцо, в котором хранился двухмесячный запас еды. Вооруженный артефактным оружием, созданным мастером Бенедиктом, они представляли грозную силу, способную с легкостью захватить любой мир, даже небольшим количеством. И это не считая магии. Эфир в том мире был, и пусть его концентрация была низка, но этого вполне хватало, чтобы обойтись своими силами, не используя накопители. Они заходили в портал и каждый перед входом, повернувшись ко мне, прикладывал кулак груди, туда, где находился мой знак, знак бога равновесия этого и других миров. Посмотрев вслед последнему скрывшемуся, я оглянулся на стены, ставшие мне уже такой родной академии Что ж, пришло время мне отправиться, но в этот раз я был не один, и это почему-то радовало меня. Поправив перевязь с мечами за спиной, я сделал шаг в открывшийся портал. Надеюсь, в этот раз я все сделаю правильно.